Округ Фэрфакс, штат Виргиния, США, 1 августа 2023 года. Вы были в Доминикане, Джон? Нет, сэр, почему вы спрашиваете? Я передумал отправлять вас в Руанду. Спасибо, сэр, вы всегда были добры ко мне. Я отправлю вас в Доминиканскую республику, Джон. Там потрясающие крокодиловые фермы. Простите, сэр, я не понял, в каком качестве вы хотите меня туда отправить. «Что тут непонятного?» — Джейкоб улыбнулся. «Конечно же, в качестве завтрака для этих милых животных. Или вы предпочитаете быть поданным на обед?» Джон молчал. Когда-то он служил в отряде «Дельта» и слыл лучшим бойцом подразделения. Если бы это блеклое насекомое, сидящее за столом и глумливо рассуждающее о будущем подчиненного, было под его началом... Он, не раздумывая, раздавил бы одним движением сапога его хрупкую шею. Джон даже представил, с каким хрустом ломаются позвонки этого ублюдка, и бледная слизь вытекает из тщедушного мерзкого тела. Джейкоб снова раздвинул тонкие губы в улыбке. Он умел читать мысли своих подчиненных, и в этом было его превосходство над ними. Но я повременю с обедом для доминиканских аллигаторов. «Вы немедленно должны организовать зачистку всех участников проекта «Суперинтеллигентс». «Всех без исключения. Повторите задачу». Джон потоптался на месте и слово в слово повторил услышанный приказ. «Вам понятен смысл слова «немедленно».» «Да, сэр». «Поясните». Джейкоб с интересом смотрел на подчиненного. «Думаю, что это значит выполнить быстро». «Так что же вы стоите?» – прошептал Дэвис, меняясь цветом в лице, подобно хамелеону. Отстучав пальцами дробь по столу, он связался с секретарем и попросил ее соединить с министром здравоохранения Канады. «Одну минуту, сэр, абонент на связи. Госпожа министр, примите мои соболезнования по поводу кончины президента компании Health Without Borders. Как? Мы только что расстались!» — вскричала трубка. Джейкоб поморщился и продолжил. «Жизнь скоротечна, а смерть всегда неожидаема. Мюллер был хорошим парнем. Мне очень жаль. Вам стоит подобрать в ближайшее время кандидатуру и представить ее на совет директоров. Надеюсь, что новый глава компании продолжит с нами сотрудничество. К сожалению, работы по продвижению суперинтеллигенс окончились неудачей, но мы не собираемся опускать руки, и хотели бы возобновить исследование в ближайшее время. Джейкоб Дэвис еще какое-то время прислушивался к щебетанию в трубке. Ну и славно. Пробарабанил он пальцами по столу, завершая разговор.